Глава 14. Я ещё раз осмотрелась. Мы стояли на тихой безлюдной улице рядом с небольшой кофейней, в которой тоже не было ни души. «Куда ты меня привёл? Я думала, мы идём в академию?» — спросила я у парня, глядя на него снизу вверх. «В академии много лишних глаз и ушей, а здесь нам никто не помешает поговорить», — ответил он, взял меня за руку и в буквальном смысле потащил в сторону заведения. «Дайрон, не нужно», — возразила я. «Мы можем поговорить и в другом месте. Я оплачу». Бросил он, не глядя, и пошёл дальше. «Я не об этом», — ответила я, нахмурившись. Парень на минуту остановился и обернулся. «А мне кажется, что дело именно в деньгах. Не переживай, я угощаю и требовать взамен ничего не буду. В этой кофейне вкусно готовят, тебе понравится». «Можно, конечно, сопротивляться и дальше. Ведь с деньгами у меня имелись некоторые проблемы. Но я чувствовала, что Дайрон не желает мне зла». «Кто угодно, только не он, как бы странно это ни звучало. К тому же нам действительно нужно поговорить, хотя бы о том, что произошло в целительском корпусе». Так что я пошла вслед за парнем, по пути осматриваясь. Мы оказались в одном из спальных кварталов непонятно какого города, но точно не столицы, так как из белого тут были только облака. Нас окружали небольшие двухэтажные каменные дома, на которых я заметила различные вывески. Вдалеке виднелась лекарская лавка, чуть ближе цветочная. На другой стороне улицы находилась книжная лавка, а прямо перед нами кофейня. Небольшая, простая, но уютная, без излишеств. Снаружи висела только маленькая вывеска с чашкой кофе, и всё. Только через большие окна были видны столики и интимный полумрак. Зайдя внутрь, я осмотрелась. Вокруг располагались простые круглые деревянные столы без скатертей. Каменные стены украшали и небольшие картины, и светильники с танцующими огоньками, а на подоконниках стояли катки с цветами. На минуту мне показалось, что я оказалась дома, в королевстве людей. Но лишь на минуту. Огонь в светильниках при ближайшем рассмотрении оказался магическим, хоть и очень похожим на настоящий. Цветы в горшках я никогда не видела прежде, а девушка-подавальщица была высокой, стройной, красивой, с ярко-золотыми нечеловеческими глазами. Всё-таки не дома. Дайрон не обратил внимания на Дракхарку, сверкнувшую в его сторону глазками а спокойно прошёл к дальнему уединённому столу, скрытому от основного, пусть и небольшого зала, маленькой ширмой. «И о чём ты хотел поговорить?» — спросила я, когда мы сели за столик. «Позже». Только ей ответил парень и облокотился на спинку высокого стула, не отрывая от меня взгляда, своих колдовских фиолетовых глаз. Хотела спросить, чего нам ждать, но тут за нашу ширму проскользнула подавальщица, эффектно крутанувшись перед Дайроном. Меня она будто не замечала, хотя это и неудивительно. «Что будете заказывать?» — пропела она. «Как обычно», — ответил парень, так и не удостоив её взглядом. «Девушке фирменное блюдо, пирог и сок. И побыстрее, у нас мало времени». После этих слов Дракхарка стрельнула в мою сторону пустым взглядом, черканула заказ в блокноте, поджала губы и удалилась. Я не стала спрашивать, почему он не поинтересовался моим мнением, что мне заказать. «Ну, во-первых, я половину блюд местной кухни совсем не знаю. Уже убедилась в этом в академической столовой» а во-вторых, у нас же не свидание, чтобы он за мной ухаживал и спрашивал, что я хочу». Я посмотрела на Дайрона. Парень был спокоен, даже слишком. Со стороны могло показаться, что происходящее его мало беспокоит, но взгляд внимательный, яркий. Он словно заглядывал в самую душу. Под этим взглядом то странное пятнышко на груди начало зудеть, но я не стала до него дотрагиваться. Правда, Дайрон словно почувствовал это, посмотрел на место моего пятна и сощурился только этого не хватало. «Ты часто здесь бываешь?» — спросила я, чтобы отвлечься от зуда и просто не молчать. «Бываю», — он кивнул, не сводя с меня пристального взгляда. «Когда хочу побыть один. Это место мне нравится тем, что здесь всегда мало народа, даже в выходные дни. Странное дело, но сейчас в кофейне мы были совершенно одни, ну, не считая подавальщицы и повара, которого мы не видели». Я хотела задать ещё один вопрос, но в этот момент к нам вновь подошла драг-харка, за которой летели подносы с нашим заказом. Выставив всё на стол, она пожелала приятного аппетита и удалилась. Фирменным блюдом оказался воздушный десерт в большой тарелке с облаком чего-то очень похожего на сливки. Далее стоял кусок пирога с неизвестной мне начинкой, кувшин сока со стаканом и чашка крепкого ароматного кофе без молока и сливок. И кофе был не мой, а вот всё остальное... «Ты что, всё мне заказал?» — спросила я, оглядывая заставленный передо мной стол и его одинокую чашку кофе. «Тебе», — парень кивнул. «В последнее время ты плохо питаешься, а десерт придаст тебе сил. Так что ешь, а уже после мы поговорим», — сказал и снова внимательно начал на меня смотреть. «Ну и как тут есть под таким пристальным взглядом?» Удивительно, но несколько бесконечно долгих минут мы сидели в тишине. Дайрон на меня не смотрел. Сидел и задумчиво рассматривал редких прохожих через окно но мне кусок горла всё равно не лез. Не знаю, почему. Ведь фирменное блюдо этого заведения действительно было невероятно вкусным. Но я просто ковырялась в нём ложкой. К слову, Дайрон к своему кофе тоже не притронулся. В голове крутилось тысяча мыслей. От побега до моей сегодняшней странной реакции в целительском корпусе. «Невкусно?» Поинтересовался он кивком, указав на тарелку. «Вкусно?» — ответила я, но отодвинула блюдо. «Просто аппетита нет». Дайрон ещё какое-то время внимательно и хмуро меня изучал, словно пытался найти ответ на какой-то животрепещущий вопрос. «Будто он у меня на лице, может быть, написан, или на груди? Ты куда вообще смотришь?» Я нахмурилась, хотя академическая форма не подразумевала вообще никаких открытых воротов. Сейчас поверх блузы даже был повязан шейный платок. Дайрон моргнул, словно только что очнулся. Скривил губы, кажется, даже выругался в полголоса, а затем положил руки перед собой и придвинулся чуть ближе, чем заставил меня наоборот облокотиться о спинку стула. «Никуда», — выдавил он. «Раз уж ты не голодна, то я хотел бы с тобой поговорить. А нас не могут подслушать?» — спросила я, и кивком указала в сторону дракхарки, которая вроде бы натирала посуду, но сама то и дело кидала взгляды в нашу сторону, на Дайрона. Парень раскрыл ладонь, где тут же заклубилась фиолетовая магия с едва уловимым ароматом розмарина — и устремилась в сторону подавальщицы, теряя цвет и кружа вокруг. Та как раз смотрела в нашу сторону, но тут же встрепенулась, словно что-то забыла, и убежала в подсобку. «Что ты сделал?» — спросила я удивлённо. «Внушил, что ей нужно проверить повара». «Внушил?» — не поняла я. Парень сверкнул глазами и снова призвал магию. Она заклубилась на раскрытой ладони и поползла ко мне. От неожиданности я вжалась в стул сильнее. «Именно», — подтвердил парень. «Ты не знаешь, но с помощью запахов можно делать очень много. Магия ароматов не зря считается одной из самых опасных и приравнивается к ментальной. Догадываешься, почему?» «Я уже начала догадываться, но всё же мотнула головой, следя за светло-фиолетовой магией. И да, она действительно была ароматной. Правда, запах я едва различала, но он чувствовался. Пахло мускусом и жасмином. С помощью запахов можно влиять на дракхаров и на людей». Влиять на эмоции, мысли, желания, чувства. Заставить их вспомнить что-то или забыть. Развить ненависть, апатию, равнодушие и даже любовь. Магия Дайрона тонкой струйкой поплыла вокруг меня. А мне вдруг захотелось подойти к Дайрону, обнять его, поцеловать. Боги всемогущие, откуда такие мысли? — Что ты сейчас чувствуешь и ощущаешь? — спросил Дракхар. «Жасмин — Жасмин? — ответила я и посмотрела на парня. — Им мускус кажется. — Ты знаешь, что они означают? «Догадывалась. Мы с сёстрами изучали природу запахов на уроках по зельеварению, и эти два компонента активно использовались в изготовлении любовных зелий». «Что ты сейчас хочешь от меня?» — спросила я севшим голосом. Дайрон ответил не сразу. Смотрел так, словно в душу заглядывал и перетряхивал её вверх дном, и ждал моей реакции на всё это. «Всего лишь хочу показать, на что способна эта магия», — наконец сказал он и загасил её, — Наваждение тут же пропало вместе с желанием обнять Дракхара. Ну, почти пропало. А ещё с помощью запахов можно заставить людей и Дракхаров говорить правду. «Как считаешь, что будет, если я применю её к тебе?» «А какую правду ты хочешь от меня услышать?» — хмуро спросила я. «Мне уже не нравился этот разговор, совсем не нравился. Лучше бы мы вернулись в Академию». «Что ты сделала, что получила настолько редкую магию?» Он прищурился. «У кого ты её взяла?» «Опять!» «И он туда же!» Я устало уронила голову на руки. «Да ни у кого я ничего не брала!» Выпалила в ответ, даже не пытаясь сдерживаться. «Как ты себе это представляешь? Что я обманываю какого-то дракхара, который априори будет сильнее меня. Держу его в заперти и провожу запретный ритуал. Ты нормальный?» Дайрон усмехнулся, словно ничего другого от меня не ожидал услышать. И снова облокотился о стул. «Нет, запретный ритуал по переносу силы ты бы не могла провести. Он тебе не под силу. «А вот попросить кого-то поделиться магией добровольно — вполне». Я удивлённо хлопала ресницами и не понимала, он сейчас шутит и хочет вывести меня на эмоции. Или говорит серьёзно. «И у кого, по-твоему, я могла её попросить? Вернее, кто бы согласился поделиться своей силой с человеком? Ну, в нашем мире много тех, кто любит заниматься благотворительностью». Парень усмехнулся. «Особенно, если ты можешь предложить что-то взамен». «Что?» Не поняла я, но по взгляду парня догадалась и вспыхнула. Ты хоть соображаешь, что говоришь? Это запрещено. Я ничего не сказал, Ада. Ты сама всё додумала. Нет, он, конечно, действительно ничего не говорил, только намекал. Но намекал слишком открыто. С учётом того, что только ты, по словам магистров, обладаешь способностью управлять ароматами, ответила я, едва держа себя в руках, а ты вроде как со мной магией не делился. Дайрон замер, словно только что понял, что сказал лишнего, а я зацепилась за свою же последнюю фразу. Подожди. Ты хочешь сказать, что такой же магией, как у тебя, обладает ещё кто-то? Разве это...» Тут из кухни вышла подавальщица, и нам пришлось поспешно умолкнуть. Точнее, мне. Дайрон же снова призвал свою магию и направил к девушке. Через минуту она встрепенулась и снова убежала. Только теперь в подсобное помещение. Согласна, что манипулировать людьми, то есть дракхарами, плохо. И внушать им что-то тоже. Но сейчас эта особенность его магии очень помогла. «Я ничего не говорил про свою магию», сказал Дайрон, когда девушка скрылась и никого не имел в виду. «А мне показалось, что наоборот», ответила я и сложила руки на груди. Дайрон выдохнул и продолжил уже более спокойно. «Тебе показалось». «Я не представляю, откуда у тебя магия, схожая с моей. Пока не представляю. То, что ты её не крала, не забирала и не получала ни от кого, я знаю». «Тогда зачем было всё это?» удивлённо спросила я. «Для чего эти вопросы, которые я уже устала слышать?» «Решил тебя проверить? На стрессоустойчивость?» — съехидничала я. «В стрессовых ситуациях люди не следят за собой. Могут забыть данные себе же установки, забыть свою же ложь, которая кормит окружающих», — сказал он, наблюдая за моей реакцией. Я же стала понимать, что он имеет в виду. «Ты думал, что я всех обманываю. Просто скрываю магию дракхаров. Тогда для чего мне пребывать на ваш континент? Для чего идти в академию, где меня тут же могут вычислить?» «Нет, я этого решительно не понимала». Мне казалось, что Дайрон хоть и наглец каких поискать, но всё же нормальный, а он оказался таким же, как и остальные. Выходит, что первое впечатление оказалось правдивым. Не зря ещё при первой встрече он показался мне высокомерным и наглым засранцем. Дайрон снова молчал и давил своим взглядом, но тут он наклонился ближе и тихо, вкратчиво проговорил. Я не привык доверять людям, тем более незнакомым. Тебя я знаю всего несколько дней, и то поверхностно. Ты появляешься в составе делегации, и тут же становится известно, что у тебя, обычного человека, есть магия дракхаров. И не просто стихийная, а родовая, редчайшая. Как я должен был отреагировать на это? Спокойно принять как должное и не пытаться понять, каким образом ты обладаешь тем, чем не должна? Я молчала. Прекрасно понимала, что парень прав. И со стороны моя сила выглядит более чем подозрительно, но ведь я сама не знаю, как её получила. Как она у тебя появилась, я разберусь продолжил Дайрон. «Думаю, тебе и самое интересное это узнать». Я кивнула. «Мне действительно было необходимо в этом разобраться». «Хорошо. Вижу, у тебя тоже немало вопросов ко мне. Спрашивай, пока у нас есть время». Я поджала губы. Вопросов на самом деле было очень много. И я не знала, за какой ухватиться и не спугнуть Дракхара. Если вопрос ему не понравится, он просто не станет на него отвечать. Да и вообще может свернуть разговор. «Можно начать с чего-то более безобидного и очевидного». Например, узнал ли он, кто подселился ко мне в дом? Но ляпнула я другое. Тебя пропустили на территорию дворца, даже ничего не спросив. Тебя знают и уважают стражники и целители. Даже дознаватель общается с тобой не так, как с другими, словно вы давно знакомы. Твоего брата также слушаются и опасаются. Кто ты, Дайрон?» Сказала и замерла, наблюдая, как Дайрон напрягся. Кажется, вопрос ему не понравился. «Тебе никогда не говорили, что прямолинейность — это не всегда хорошо?» Сощурившись, спросил он и сложил руки на груди. «Говорили?» — не стала я отрицать очевидное. «Но разве твое происхождение — это тайна?» Дайрон не ответил. Несколько долгих мгновений рассматривал меня. Словно пытался найти скрытый мотив моего любопытства, но скрытого не было. Мне просто интересно знать, кто он. Что-то мне подсказывало, что обо мне, о моем прошлом и даже о побеге он запросто сможет узнать, если захочет. А вот мне о нем вряд ли кто-то расскажет. Возможно, только Дора, и то не факт. Скажут просто, что людям про Дракхаров знать не обязательно, и всё». Но спустя несколько долгих мгновений Дайрон усмехнулся и облокотился о стол. «Можно и так сказать», — ответил он. «Я не скрываю своё происхождение, но какой тебе интерес до того, кто я?» Вот тут уже я не знала, что ответить. «Действительно, какой у меня может быть интерес? Простое любопытство. Тебя знают при дворе. Там многих знают», — парировал он. «Что ж, возможно». Понятия не имею, насколько свободный здесь доступ в дворец и как хорошо здесь знают аристократов. «Тебя пропустили без единого вопроса», — высказала я ещё один аргумент. «В этом нет ничего странного. Нас ждали и предупредили стражу о нашем визите. Даже не придерёшься. Можно было бы расспросить его о брате, но я чувствую, что он точно не захочет говорить на данную тему, как я себе». Я поджала губы и ковырнула десерт, который странно пах, сладостью, мёдом и чем-то ещё незнакомым мне — поэтому я больше не стала его есть и отодвинула от себя как можно дальше. «Расскажи хотя бы про ваше опасное дерево и куда меня хотел отвезти целитель», — попросила я. «Надеюсь, хотя бы эта информация не засекречена». Дайрон дернул уголком губ и снова чуть сощурился. «Я уже думала, он скажет, что мне знать это не обязательно, что не туда я сую свой нос». Но ошиблась. Только он собрался заговорить... Как дверь кофейни открылась, и вошли посетительницы, две молодые дракхарки, которые сразу же стрельнули заинтересованными взглядами в моего спутника. Не скажу, что меня волновала личная жизнь ментора, но в груди неприятно кольнуло, и я приложила колоссальные усилия, чтобы не фыркнуть. На Дайрона я не смотрела, но мне показалось, что он улыбался. И несложно догадаться, кому именно. Ещё бы, на фоне таких эффектных девушек я смотрелась настоящей серой мышкой. Я думала, что разговор на этом закончится, и в лучшем случае мы отсюда уйдём, а в худшем он просто переберётся к Дракхаркам». Но парень снова выпустил свою магию, и вокруг нас образовался защитный купол. «Чтобы нас не подслушали», — сказал он, как только нас окутала тонкая, еле заметная плёнка. Я была удивлена, особенно при воспоминании о том, как Дайрон вёл себя в кафе при нашей первой встрече. Ведь тогда он недвусмысленно намекнул, что на такую, как я, он никогда не обратит внимания. Однако сейчас вспоминать тот инцидент не хотелось, поэтому я просто кивнула. Ментор принял мой жест и начал тихо говорить. «Что ж, раз уж ты чувствуешь драгонию, и мы уже по уши ввязались в это дело, то тебе стоит узнать о нём немного больше». Драгония появилась здесь вместе с первыми драконами. Она была полезной и целебной для них. Однако времена изменились, особенно во время войны. Когда я услышала об этих событиях, мне стало не по себе. «Это ведь наша история». События давно минувших дней, о которых мы узнавали только из учебников. Но сейчас мне показалось, что те далёкие события чрезвычайно важны для меня, моей семьи и сестёр. Поэтому я слушала с большим вниманием. Дайрон рассказал, что во время одной из битв стихийная магия дракхаров и защитная магия людей сожгли те немногие деревья, которые оставались на континенте. Все деревья обуглились и погибли, но одно из них принесло плод — семя из которого выросло опасное для дракхаров дерево. Это дерево могло убить их. «Так почему же вы его не уничтожили?» — задала я резонный вопрос. На тот момент все деревья уничтожены. Долгое время считалось, что их больше нет на нашем континенте. Однако несколько веков назад одно дерево было обнаружено в горах. Как оно туда попало, никто не знает. Но император приказал не уничтожать последнее дерево, а перевести его в свою оранжерею для изучения целителями и спрятать. «Спрятать в оранжерею. В императорскую оранжерею оставить одно дерево для опытов и изучения целителями». Я крутила эти слова в голове и всё больше хмурилась, а ещё вспомнила запах на этаже. «Ты хочешь сказать, что оранжерея находится рядом с целительским корпусом?» «Нет, рядом с дворцом её нет», — успокоил меня Дайрон. Она находится в магически спрятанном месте, и доступ туда имеют всего несколько доверенных лиц, в основном члены семьи императорской династии». А остальные дракхары знают, где находится дерево, могут туда каким-то образом получить доступ? Нет, последовал короткий ответ. Вот вроде бы все понятно, логично и последовательно. Знает император и его семья, остальным вход закрыт, но тут было очень много несостыковок. Подожди! Я нахмурилась и даже вскинула руки. Тогда почему тот странный целитель хотел проверить на мне какую-то сыворотку этой самой драгонии? В ответ Дайрон поджал губы и едва слышно выругался: впервые на моей памяти. В основном при гневе у него только цвет глаз становится более ярким, а сам он сохранял убийственное спокойствие. Тут я даже замерла от неожиданности. Когда это я стала подмечать у него мимику и эмоции? «Венор входит в группу по изучению дерева», — неохотно продолжил парень. «Он — доверенное лицо императора в целительском корпусе. Невероятно сильный маг, прекрасный целитель, с маниакальным желанием узнать о свойствах драгонии как можно больше». Он делает из сока дерева концентрат, изучает его, пытается придумать, как сделать его неопасным для дракхаров. Об этом знают немногие, я в том числе. Последнее предложение Дайрон сказал неохотно. То есть он знает, где растёт дерево? Имеет туда доступ? Дайрон лишь кивнул. И часто он ходит к нему, изумилась я. Оно ведь смертельно для вас. Верно, но у Винора защита. Костюм и сильнейшее магическое поле, которое пропускает ядовитые пары в минимальных количествах. «Это, конечно, хорошее и полезное занятие, важное, но...» «Почему он хотел затащить в свою лабораторию меня?» «Ещё и без моего согласия». «Потому что он фанат своего дела», — мрачно ответил Дракхар. «Он пытается докопаться до всего. Как дерево появилось, как его можно обратить, что с ним можно ещё делать?» «Боги, да этот целитель сумасшедший! Как его вообще допустили до такой работы? Сидел бы в своей лаборатории и не травил людей, то есть собратьев!» «До сих пор не понимаю...» Почему император всё ещё держит его?» Пробурмотал Дайрон тихо, словно не желал, чтобы я его услышала, тем более с его даром убеждения. «Но я услышала. Значит, дар убеждения. Теперь понятно, почему я безропотно пошла за ним. И тут меня осенило. Дайрон, а он не мог распылить этот концентрат в палате. Ну, чисто ради эксперимента». Парень обернулся и внимательно на меня посмотрел, словно я озвучила очевидную вещь. «В целительской мог». И только я обрадовалась, что мы нашли вероятного преступника, травящего дракхаров. когда Ирон продолжил. Но он никогда не выходит за пределы этого корпуса. Не выходит в город и тем более в академию. «Так, может, он передавал концентрат кому-то?» Не сдавалась я. «Возможно, но вряд ли». Парень усмехнулся. «Почему? Какой у него мотив помещать случайных дракхаров в кому?» «Вряд ли он с ними знаком, тем более я уже сказал тебе, что там ощущался не чистый запах драгоний, а искажённый». «От Драгонии дракхары бы умерли, а не впали в магическую кому». «Так, может, он как раз изучает новые свойства?» «Нет», — снова возразил Дайрон. «Он маньяк своего дела, но не убийца, хоть в это сложно поверить». «Очень сложно. Ведь он был бы прекрасным кандидатом в злодеи. Не зря он мне сразу не понравился». «Но ведь на этаже в целительском корпусе ощущалась именно Драгония, разве нет?» «Спросила я. Как она могла туда попасть?» «Ты ведь тоже почувствовал его, он был везде». «И почему его не ощущали Дракхары? потому что он неправильный, искажённый», — вновь повторил парень, а я почувствовала себя неловко, словно ребёнок, который не может вникнуть в суть с первого раза. «Да, я его ощутил, но именно этот запах не опасен, и его действительно чувствовали только мы с тобой». «Вот тут я даже до речи потеряла на минуту. Как такое возможно? Из-за твоей магии. Дайрон словно прочитал мои мысли. Она ведь схожа с моей, верно?» Ты чувствуешь то, что ощущать не могут даже дракхары. Только я запах драгонии знаю с детства и привык к нему, а ты закашлялась с непривычки. Но ведь именно он ввёл в магическую кому столько дракхаров. Как он может быть не опасен? Нет, этого я решительно не понимала. Драгония действует по-другому. Терпеливо в который раз пояснил Дайрон. В кому их ввёл не чистый запах, а искажённый, смешанный. Но я пока не могу понять, с чем его смешали. Второй ингредиент развеялся, исчез, я его не ощущаю... Даже рядом с Торнсом его не было, и это странно. И снова всё указывает на странного целителя. Кто как не он мог что-то там нахимичить и опробовать запах на добровольцах? Однако Дайрон эту версию отмел. Почему, я так и не поняла. Но сейчас он сидел задумчиво и хмурый, словно пребывал где-то далеко отсюда. Смотрел на улицу, на редких прохожих, а я смотрела на него. Немного любовалась. Ведь парень действительно красивый. Как бы я ни старалась гнать от себя эти мысли. Нормально относится к людям, совсем как Дора или почти как она. Даже жаль, что у людей и не может быть будущего. Подумала и замерла, ошарашенная такими мыслями. Откуда они вообще взялись? Тряхнула головой, отгоняя наваждение, и тут же почувствовала, как странное пятно над грудью снова стало жечь. И в этот же момент камни обернулся Дайрон. Вот только его глаза сейчас горели ярким фиолетовым светом, а зрачки были вытянуты.